Delphi.lt. 2 марта 2010 года. Константин Амелюшкин. Роман Сенчин назвал вас неудобным Прилепиным. Как вы смотрите на эту проблему так называемого неудобства? Насколько я понимаю, Роман имел в виду, что частью я стал неудобен, прямо скажем без кокетства, своим, как кому-то кажется, чрезмерным успехом. Потому что если бы я был неуспешным писателем, каких угодно взглядов правых, левых, националистических или социалистических, был бы на периферии читательского внимания, мне никто и слова бы не сказал. Ничего сверхрадикального я не пишу. В России есть писатели, которые являются революционерами или выдают себя за таковых, атакуют власть со всех сторон, и их достаточное количество. Но та доля успеха, которая выпала мне, начинает кого-то раздражать. Люди начинают искать в этом некую хитрую подоплеку. Я человек из провинции который никоим образом не пытался отладить отношения ни с людьми справа, ни с людьми слева, ни с людьми во власти, без всяких оглядок на авторитеты. Многие представители литературного сообщества пытаются вести себя иным путем. О чем-то не говорят, где-то себя не проявляют, пытаются провести более мягкую, незаметную линию, а в ответ ничего. Их, конечно же, это бесит. Прилепин все себе позволяет, и его к президенту зовут, а мы ведем себя более-менее скромно, а нам нихера. Это непонятно, раздражает, вызывает какие-то совершенно безумные конспирологические теории.